Глава 127. Туннель был таким узким, что мог вместить только одного человека. Он казался бесконечным, и от этой мысли внутренности завязывались узлом. Какое-то время взгляд Сюань-Зы был всецело прикован к спине Шен-Линь-Юаня. Шен-Линь-Юань никогда не скупился в выражениях, при необходимости он мог и преувеличить, и многих в его окружении поражала такая открытость. Но все, кому он был симпатичен, ломали головы в попытках понять его. Ведь никто из них не знал, какой ослепительной могла быть искренняя улыбка его величества. И лишь Сюань Зы помнил, что были вещи, о которых Шен Линь Юань никогда не говорил. В детстве он не любил разговоры о чувствах матери и сына, в молодости об искусстве владения мечом. А еще после сожжения Дун Чуаня он больше никогда не говорил слово «брат», даже по отношению к князю Нину. Если дело касалось семьи, в частности матери императрицы, Шэн Рин Юань всегда ограничивался одними и теми же фразами. Сперва при помощи целой кучи пафосных выражений и параллелизмов он восхвалял добродетели и достижения семьи Чэнь. А после завершал речь словами о том, что за доброту его матери невозможно отплатить, но он никогда не задумывался над их смыслом. Черновик его речей не менялся десятки лет. Он никогда не отзывался плохо о семье Чэнь, точно так же, как никогда не говорил ничего хорошего о мечах дьявола небес. Стоило кому-либо упомянуть о клинке и ветиватые похвалы его величество, тот же сходили на нет. Он не мог сказать ничего, кроме банального: этот меч сопровождал меня в течение многих лет, и он был верным и надёжным. В какой-то момент Сюань Цзы начало казаться, что кроме Дань Ли и князя Нина, годами наблюдавших за его взрослением, многие были уверены, что его величество являл собой образец честного и искреннего человека. Что до Дун Чуаня, когда Алудзинь был жив, Шен Линь Юань всегда с беспокойством рассказывал людям об этом негоднике. Этот оболтус был главной причиной его головной боли. Он отличался от кротких девушек клана шаманов и славился своим ужасным характером. Он всюду искал себе проблемы. Шан Линь Юань ждал, когда Жон наконец вырастет, но, к сожалению, клан шаманов исчез до того, как это произошло. С тех пор Линь Юаню больше не приходилось беспокоиться об этом проказнике. Его величество никогда не скрывал достоинств и недостатков Алутзыня. По его словам, Алудзинь всегда был союзником людей и достойным, к сожалению, молодым главой. Его предательство и безумие — огромная трагедия для человеческой расы, но он никогда не упоминал о том, чем обернулась для него потеря Алудзиня и гибель более сорока тысяч шаманов. Лин Юань, то ли из-за долгого хождения по туннелю, то ли еще по какой-то причине вдруг произнес Сюань-Зы. «Если бы я мог, я бы пожелал, чтобы мы с тобой были обычными людьми». Как хорошо было бы родиться в современном мире, быть самой обычной парой и счастливо жить вместе. Один слыл бы первым проказником, срывавшим с крыш черепицу, а другой был бы его умным и рассудительным старшим братиком» с самого детства его старший братик слыл бы сыном маминой подруги, и каждый раз, доводя своих родителей до белого каления, несносный проказник слышал бы: "Только посмотри на Лин Юаня". Со временем между ними накопилось бы немало давних обид. Они бы с детства недолюбливали друг друга и постоянно ссорились пока однажды, откуда ни возьмись, не налетел бы порыв весеннего ветра, и кто знает, что за струны души он задел, но стоило этому случиться, и трели уже было не остановить. Шен Линь Юань наверняка не желал бы трагичного камин-аута, у него на все в этой жизни был бы план, и совсем не обязательно включавший в себя Сюань Цзы. Директор Сяо наверняка назначил бы его на официальную должность, и, трудно сказать, принесло бы это дело больше пользы или вреда, ведь планы Шен Линь-Юаня не поспевали бы за такими переменами. В конце концов, все закончилось бы полной неразберихой. Так что же им тогда делать? Вероятно, спустя очень... Очень долгое время пришлось бы постепенно помириться с непонимающей семьёй. Это можно было бы считать перипетиями обычной повседневной жизни со всеми её взлётами и падениями. Состаревшись, они бы приходили в парк, играли в шахматы и ссорились из-за того, что кто-то сжульничал. Они ложились бы спать спина к спине, а, проснувшись утром, ничего не могли бы понять. Пара старых дураков, помнивших лишь о том, что бой закончился, но так и не сумевших вспомнить причину ссоры. В конце концов, они бы неизбежно мирились. Шэн Линь Юань не на шутку удивился». Сейчас их ничего не связывало, но ему все равно казалось, что в речах Сюань-Зы была вся его жизнь. Но прежде чем он успел что-либо сказать, узкий туннель внезапно расширился. Через несколько шагов перед незваными гостями предстала еще одна гробница. «Это правда?» Очнувшись, Сюань-Зы изумленно посмотрел наверх, словно что-то подсчитывая. Сдаётся мне, что расстояние отсюда до фальшивой гробницы около сотни метров. Так много, что это место вот-вот догонит небесный нефритовый дворец. С воды подземной гробницы уходили на десятки метров вверх. Внутри было светло, как в зарёённых солнцем залах дворца. Со всех четырёх сторон виднелись мощные массивы, защищавшие это место от обрушения. Гробница была пуста, внутри осталась лишь красивая упаковка. Когда-то здесь находились восемь благих символов, девять артефактов и прочие безделушки. И пусть сокровища исчезли, на земле всё ещё виднелись частицы золота и осколки драгоценных камней. Даже у воров были свои правила, им запрещалось подчинстую опустошать гробницы, даже если в них было совсем немного драгоценностей. Нужно было оставить после себя хоть что-то. Похоже, до того, как это место обнаружило управление по контролю за аномалиями, здесь успело побывать немало расхитителей могил. Но наспех созданный массив внутри фальшивой гробницы сумел обмануть смертных. По стенам с обеих сторон тянулись фрески, нарисованные порошком из костей морского змея. Эти фрески не тускнели даже спустя тысячи лет. Когда сияние померкло, у незваных гостей заребило в глазах. Вот только деталей было не разобрать. Художество клана демонов и без того были трудны для понимания а здесь многие фрагменты и вовсе соскоблили. Воры, случайно наткнувшиеся на настоящую гробницу, должно быть, слюной захлебывались, — цокнул языком Сюань-Дзы. Даже краску со стен соскоблили. — Пойду, прогуляюсь. А это что за динозавр? Сюань-Дзы прошелся вдоль фрески и, завернув за угол, наткнулся на еще один восьмиугольный алтарь. Алтарь был огромный, размером с площадь, и на нём возлежал внушительных размеров белоснежный скелет. Он напоминал свирепого зверя с крыльями за спиной, грозно смотрящего на юго-запад. Его рост превышал 10 метров, а клыкастая пасть придавала существу такой вид, будто оно только и ждало момента, чтобы попробовать человечину на вкус. Едва увидев древний скелет, Сюэньзи почувствовал исходившую от него опасность. На лбу юноши тут же вспыхнул огненный тотем. Сюэньзи расправил крылья и, недолго думая, закрыл ими Шэн Линь Юаня. Но его величество с отвращением отстранился. Тебе самому не жарко, увернувшись от пылающих перьев, бросил Шэн Линь Юань. Бесстрашно шагнув к подножию алтаря, он принялся внимательно осматривать кости. Что это за демон? Гробницу разграбили, но никто не тронул этот скелет. Осторожно Сяньзына хмурился и инстинктивно оттащил Шан Линьюаня подальше. Но стоило ему приблизиться к алтарю, как огромные кости вспыхнули и охватившее их пламя столкнулось с жаром огненных крыльев похоже скелет принадлежал чистокровному демону появившемуся на свет ещё до начала великой войны даже 1000 лет спустя его останки внушали благоговейный трепет оставаясь неприкосновенными сюнзы чувствовал непреодолимое давление Что-то силой ударило его в грудь, заставив пошатнуться и отступить на несколько шагов. Сюань-Зы в ужасе поднял глаза, но, к его удивлению, Шен Линь-Юань, как ни в чем не бывало, стоял у алтаря и в изумлении смотрел на него. Юноша прижал ладонь груди, закашлялся кровью и на мгновение лишился дара речи. Когда удивление прошло, его величество, похоже, начал что-то понимать. Бросив взгляд на останки великого демона, он слегка усмехнулся. «Все ясно». «Ясно? Что ясно?» — сквозь кашель пробормотал Сюань Зы. Он изо всех сил старался выровнять дыхание, но, увидев, что Шен Ринь-Юань снова потянулся к скелету, выпалил. «Не трогай ты!» Шенлин Юань коснулся костей, но великий демон остался спокойным и безмятежным. Ничего не произошло. «Значит, легендарная аура совершенного государя и деспота — не выдумка современных писателей. Ваше Величество, неужели вы способны взглядом покорить весь парк юрского периода? Простите мое неуважение!» — с убеждением произнес Сюань Зы. «Не неси чушь!» — тихо отозвался Шэн Линь Юань. «Сила демонов давно иссякла, даже самым великим из них нелегко было произвести на свет и воспитать потомство. Чем чище и благороднее кровь, тем сложнее приходится потомкам. Это уже инстинкт, эти кости не причинят вреда кровным родственникам». «Что?» — ошеломленно спросил Сюань Зы. Сполна осознав смысл слов его величества, юноша уставился на останки свирепого крылатого чудовища. Так вот оно что! Это... скелет полукровки из клана Джу Цюэ. Должно быть, это кости принцессы Вань Фэй. Шенлин Юань сжал пальцы и без всякого уважения постучал костяшками по белому черепу, а после зашагал вокруг алтаря. Здесь тоже есть массив. Держись от него подальше. Сюаньзы решил, что сейчас не время бравировать своими способностями. Послушно отошёл на 10 метров назад и внимательно уставился на расхаживающего вокруг алтаря Шэньлин Юаня. Нашёл что-нибудь. Проще говоря, под фальшивой гробницей скрывалось настоящее. А что скрывается под настоящей? Шен Линь Юань, не отрываясь, рассматривал выгравированные на камне надписи. «Если они не хотели, чтобы люди тревожили эти кости, неужели нельзя было построить гробницу в другом месте? Зачем было прятать ее в оке кровеносной системы земли?» Фальшивая гробница обманула множество людей, даже элитные оперативники управления, что пришли сюда со всей возможной аппаратурой, так и не смогли отыскать настоящую. И даже если бы кому-то из великих мастеров внезапно повезло, ослеплённый обилием золота и драгоценностей, он бы всё равно не смог продолжить исследование. Кости принцессы демонов ценны, но не каждому под силу их сдвинуть. И пусть полукровка из клана Джу Цюэ так и не смогла приручить короля демонов Дзю Цюня, не говоря уже о том, чтобы поглотить его, но если бы хоть кто-то попытался к ней приблизиться, ее сила могла бы снести незваному гостю полголовы. Впрочем, это касалось всех — кроме Шен Линьюаня, который, будучи кровным родственником принцессы, имел при себе ключи от черного хода. Кроме него никто больше не мог подойти к костям и открыть спрятанный под алтарем проход. Линьюань, нет, сперва ты, — начал было Сюаньзи, но не успел он договорить, как из-под восьмиугольного алтаря донесся тяжелый вздох. Земля содрогнулась, и начертанный на камне массив разрушился. Конечно, эта дверь создана специально для меня, глубоким голосом произнёс Шэн Линьюань. Кто-то ждёт меня там внизу. Он не спроста меня зовёт. Похоже, одного пёрышка было недостаточно. Нужно было добавить к этому трёх великих бедствий. Если я откажусь туда спускаться, то наверняка разочарую нашего врага. Из трещины в земле тянуло испипеляющим жаром бронзового котреножника. Воздух вокруг моментально наполнился запахом крови, даже доносившийся из глубины шум ветра звучал как-то не так. Казалось, будто под ногами незваных гостей раскинулась необъятная пустота. Скелет принцессы разлетелся на куски. Под алтарём действительно оказалась бездонная пропасть. Сюнзы вырвал из крыла перо, намереваясь осветить им пространство. Перо полетело вниз, постепенно превратившись в крохотную сияющую точку. Свет становился всё слабее и слабее, пока наконец не растворился в темноте казалось, будто сияющее пёршко сгинуло в море черноты. Я должен сказать тебе кое-что. Сянзыс глотнул. Некоторые крылатые боятся высоты. Его слова эхом покатились вниз, и словно в торе им из глубин бездны раздался гул. Со всех сторон послышался шорох осыпающихся песка и камней, и у Сянзы едва не закружилась голова. — Давай спустимся туда и все осмотрим, — внезапно произнес Шэн Линь Юань. Сюань Зы согласился, обхватив его величество за талию, расправил крылья и ринулся в пропасть. Оба со свистом устремились вниз. У Сюань Зы были поистине великолепные крылья, сильные и широкие. Стоило им появиться, и бездна озарилась ярким светом. Но, будь наверху кто-то еще, он бы заметил, что этот свет, как и сияние сгинувшего во тьме пера, становился все бледнее и бледнее. Вскоре безмолвная бездна полностью поглотила и его. Шен Линь Юань первым почувствовал, что что-то не так. Он внезапно утратил контроль над техникой марионетки. А голос Сяо Жэна, который он слышал через посланную в управление птицу, оборвался. Сидя во временной штаб-квартире, Сяо Жэн видел, как ворона вскинула голову, и чёрный туман, окружавший тело птицы, поплыл вверх. Но прежде чем потоки тьмы сложились в ещё одно слово, туман исчез. "Директор Сяо", сказала стоявшая рядом с ним Пин Цянжу, Похоже, у этой птицы что-то с лицом. К удивлению всех присутствующих, недавно сдержанная и не в меру вежливая ворона вдруг покачнулась, и свет в ее глазах померк. Птица в ужасе уставилась на людей, а клубившийся вокруг нее черный туман собрался в шар. «В этой штуке что, тоже перебои сигнала?» — подумал Сяо Джанн. Но стоило ему приблизиться, как ворона заметно напряглась, и тьма вокруг неё окончательно рассеялась. Птица захлопала крыльями, закаркала и едва не бросилась на Сяо Джена. Директор Сяо предпочёл не комментировать произошедшее. Зрачки Шан Линьюаня сузились. Связь между ним и птицей оборвалась. Он управлял вороной при помощи тёмной энергии. С тех пор, как Шан Лин Юань повзрослел и научился полностью контролировать силу демона небес, ни разу не случалось так, чтобы тёмная энергия вышла из-под контроля. Его величество опустил глаза и посмотрел на свои руки. На коже виднелись мозоли, оставленные кистью и мечом. Это была пара крепких рук. Сяо Цзы Медленно начал Шан Лин Юань, не отрывая взгляда от своих ладоней. Сейчас я кое-что тебе скажу, только не паникуй. Я не чувствую свою силу. Я тоже кое-что тебе скажу, ты только не паникуй, улыбнулся Сюань Зи. И прежде чем он успел договорить, юноша ринулся к торчавшему в темноте обрыву и ловко подбросил Шан Лин Юаня вверх. В этот самый момент огромные крылья за его спиной вспыхнули и исчезли. Шэн Линь Юань среагировал моментально. Одной рукой он схватился за каменный выступ, а другой сорвал с плечи длинное пальто, щелкнул им как хлыстом и поймал падающего сюаньзы. Они одновременно врезались в скалу. Удерживая вес двоих взрослых, Шэн Линь Юань охнул. Плечо и локоть пронзила острая боль, на тыльной стороне ладони вздулись синие вены. «Я не чувствую своих крыльев», — закончил Сюань Цзы. Но дело было не только в крыльях. Сюань Цзы казалось, будто его тело стало намного тяжелее, чем раньше. Огонь, бегущий по его жилам, совсем его не слушался». Я говорил, что хотел бы родиться обычным человеком. Да, хотел бы. Но это мать вашу не значит, что надо исполнять мои желания на полпути в бездонную яму. Как знал, что этот внезапный страх высоты был зловещим предзнаменованием, возмущался юноша. Чего ты там поназагадывал, сквой зубы процыдил Шэн Линюань. Вот же рыжая ворона. Он висел над пропастью на одной руке, под пальцами крошился камень, и вскоре Шен-Линь-Юань больше не мог держаться. Повзрослев, он стал слишком сильно полагаться на силу демона небес. Он больше не считал себя обычным человеком и потому прекратил заниматься боевыми искусствами. Но теперь сила демона небес оставила его, и Шан Лин Юаню казалось, что теперь ему даже курицу не изловить. Однако Сюань Зы чувствовал себя ещё страннее. Мне интересно, как люди живут на планете с такой сильной гравитацией? Как они это выдерживают? И вообще, сколько стоило это пальто? Им же можно связать Но стоило ему произнести эти слова, как пальто Шен Линьюаня треснуло и порвалось, словно тонкая веревка. «Что за длинный язык?» «Замолчи!» — крикнул его величество. «Я буду жаловаться производителю. Отвратительное качество. Я не страдаю от лишнего веса!» Пока Сюань Зы вопил от рукава пальто, оторвалась и полетела вниз декоративная металлическая запонка. Сюаньзы тут же замолчал, и оба молодых человека одновременно прислушались к звону. Судя по звуку, запанка упала на что-то мягкое. Похоже, мы почти достигли дна. Звук был такой, будто падать не слишком долго, но мне показалось, или она подпрыгнула. Что там под ней? Дно мягкое, осведомился Сюаньзы. Шэн Линь Юань внезапно потянул пальто вверх вместе с висевшим на нем Сюэнь Цзы. Подожди! Ткань, сотканная обычными людьми, использовалась для создания одежды, а не для спасения чьей-то жизни. Она попросту не могла выдержать такой вес и окончательно порвалась. Прежде чем Сюэнь Цзы успел заорать, Шэн Линь Юань обнял его, разжал пальцы, и они вдвоем покатились вниз, повторяя маршрут упавшей запонки. От удара о дно пропасти Шен Линь-Юань едва не выплюнул все внутренности. На мгновение он почувствовал онемение в груди. Его величество не мог ни пошевелиться, ни подняться, он едва не потерял сознание, но, вопреки ожиданиям, на нем не было ни царапины». С тем временем из кармана Сюаньзы выпал ставший бесполезным мобильный телефон. Телефон пролетел с десяток метров и остановился, сияя включившимся экраном. Слабый свет разлился по дну пропасти, озаряя похожие на одеяло густые листья. Зелёные лозы, словно кровеносные сосуды, росли прямо из человеческого тела. Человек висел над бронзовым трёножником, его конечности превратились в лианы и бесконечным ковром протянулись во все стороны. Сюнзы встал, поднял телефон и подсвечивая путь фонариком, аккуратно убрал из-под ног зелёную порсыль. Конец ещё одной зелёной лазы был гвоздями прибит к скелету, и эти кости были намного больше, чем кости полукровки из клана Джуцуэ. Скелет занимал половину горы, но его голова также смотрела на юго-запад, в направлении Чиюань. В отличие от полукровки, найденной в древней гробнице, останки этого существа были очень лёгкими, с выступающей грудиной и без ужасных клыков. А крылья за его спиной казались невероятно широкими. Существо больше походило на чистокровного представителя клана крылатых. Сюань-Зы долго смотрел на него, как вдруг словно что-то почувствовал. Все тело охватило дрожь, и юноша протянул руку, намереваясь коснуться скелета. — В чем дело? — осведомился Шан Линь-Юань. — Кажется, я сам вырыл себе могилу. Медленно выдохнул Сюань-Зы. Потрясающее ощущение! Юноша замолчал и поднял телефон повыше, силясь осветить фонариком тело над бронзовым треножником. Человек давно высох и превратился в мумию, лишь в его осунувшемся лице можно было смутно разглядеть знакомые черты. Этим человеком был Ло Цуй-Цуй. Глава сто двадцать восьмая. «Директор Сяо!» Усыпанный перьями Сяо Джен прыгал по временной штаб-квартире, пытаясь изловить перепуганную ворону. «Чего тебе? Что опять стряслось?» «Директор, мы обнаружили, что перед разрушением главного управления Ло Цуицуй воспользовался своим пропуском и поднялся на восьмидесятый этаж. Но так как здание в руинах, мы не можем установить, пропало ли что-нибудь». На 80-м этаже главного управления находился арсенал, в нём хранилось огромное количество мифриловых пуль. Сяо Джан насторожился. Мифриловые пули создавались специально для оперативников, как способ уйти от красной линии 15 человек. Разработки нового поколения могли уклоняться от обычных людей с точностью до 5 сантиметров. Иными словами, пока расстояние от дула до цели больше или равно пяти сантиметрам, нефриловая пуля успешно миновала эту цель, тем самым гарантируя безопасность гражданских. Это позволяло свести к минимуму давление, что ощущали оперативники, выезжая на задание. Ведь речь шла не только о безопасности простых граждан, но и о защите скованных правилами оперативников. Мефриловые пули, одно из величайших изобретений научно-исследовательского института, созданных за последние десятилетия, но даже оно просочилось в широкие массы. На кого теперь направит дуло пистолета? Реликтовый лес Чыуань заполонили густые мязмы. Все насекомые и птицы попрятались кто куда и если не считать шелеста ветра в кронах, в каньоне воцарилась мертвая тишина. Гун Чангун положил трубку и повернулся к Зюссюню. «Первая партия оружия уже роздана», — сказал он, нащупав в кармане полупрозрачный мешочек с серебристо-белым шариком внутри. По виду шарик напоминал дрожащее, свежезастывшее молочное желе. Обрат Туло достаточно было лишь войти, рассыпать повсюду семена, а затем выйти, как ни в чём не бывало. Его оля в его руках несколько тонн мифрилового оружия. Кто сказал, что растительный класс годится только для логистики? Сотрудники управления по контролю за аномалиями просто слепы. Зюсюнь взмахнул рукой, и мифриловая пуля опустилась к нему на ладонь. Этого хватит. Не беспокойтесь. Нам удалось заполучить технологию производства. Пусть господина ЮЭД арестовали, но они всё же сумели скопировать мифриловую пушку. На этот раз проблем с подделками не будет. Все производственные линии уже готовы. Новые пули изготовят за пару недель. После смерти Хэцу Юй её никчёмные подчинённые с радостью перешли на нашу сторону. Но вот господину ЕД повезло меньше. Он сам и его последователи, управление поймало их и отправило под замок, а все, кто сумел уйти, разбежались. Кроме вас, ваше величество, в этом мире не осталось никого, у кого стоит искать покровительства. Я связался с другими неправительственными организациями, менее успешными, чем главное управление. Большинство из них трусы, способные лишь наблюдать из тени. Но не волнуйтесь, есть ещё всевозможные школы, они горой стоят за свои традиции. Они-то знают, на чьей они стороне. Она бьёт только по представителям моего клана, но не трогает обычных людей, усмехнулся Дзюсюнь, покрутив пальцами маленькую мифриловую пулю. Шэн Сяо говорил, что у каждого живого существа должна быть опора. А у тебя какая опора, раб из клана теней? Никакой. Потому наш клан бесконечно благодарен вам. С вами мы смогли почувствовать величие, достоинство и правоту. Для обеспечения точности позиционирования смертоносность мифриловых пуль была уменьшена но когда печать Чи Юань падет, мы вернем себе свою силу, — уважительно улыбнулся Гун Ченгун. Дзю Сюнь силой сжал в ладони полупрозрачный мешочек. Находившаяся внутри пуля неизбежно взрывалась, столкнувшись с аномальной энергией. Дзю Сюнь небрежно сомкнул пальцы, и пуля лопнула, оставив на коже лишь небольшую рану. Сила трех проглоченных бедствий, тут же залечила его плоть, и серебристая жидкость потекла вниз, в землю Чиюань. — Ты проделал отличную работу. Это было нелегко, — произнес Дзюсюнь, мельком глянув на Гун Чангуна. Гун Чангун был лишь потомком носителя особых способностей. За тысячи лет его кровь утратила свою чистоту, и он не мог проявить себя до тех пор, пока Чи Юань оставался под защитой печати. Будучи амбициозным человеком, он не желал быть для управления второсортным сотрудником. Гун Чангун жаждал власти, жаждал силы и уже давно работал на школу истинного учения. Но почему-то именно рядом с ним Дзю Сюню было крайне неспокойно. Ло Цуй Цуй хотел освободиться от гнета всех изгоев. Хэ Цуй Юй так боялась состариться, что ее, в конце концов, провела тень. Джи Чунь хотел жить, Би Чунь Шэн умоляла о смерти. Все их слабости были как на ладони. Они лежали на поверхности, ожидая, что он увидит их. Но Гун Чен Гун оказался совсем другим. В отличие от тех, кто был околдован школой истинного учения, Гун Чунгун пришёл к ним добровольно. Он был обычным человеком без способностей, но даже несмотря на это, стал директором отдела ликвидации последствий. Он никогда не был изгоем. Он сумел устроиться в управление, и даже бывший директор охотно сотрудничал с ним. За эти годы Гун Чангун скопил несметные богатства. На совете Панлай он втерся в доверие к нескольким мастерам и вступил с ними в сговор. Порой Дзюсюню казалось, что господин Юэде угодил в ловушку именно из-за него. Директор Гун был талантливой сволочью, самое настоящее дурное семя. Но это пустяки по сравнению с жертвой брата Ло. Брат Ло больше не желает существовать в своём теле, смиренно сказал Гун Чэнгун. Тело Ло Цюйцуя растворилось в лианах. Трудно было сказать, где начиналась растительность и заканчивалась человеческая плоть. Казалось, что его конечности превратились в ветви под воздействием особых способностей, но, приглядевшись, становилось ясно, что даже кровеносные сосуды стали прожилками на листьях. Ло Цуй Цуй давно перестал быть человеком. «Бред!» — холодно произнес Ло Цуй Цуй, сосредоточившись на звуке ревербератора пожертвовать свое тело треножнику неба и земли, отказаться от него во имя настоящего — это мой выбор. Я не считаю себя жертвой, директор Гун. Если вы боитесь или не можете сделать этого сами, не судите других». В глазах Ло Цуи Цуя виднелись зеленые прожилки, оттеняя радужку и делая ее заметно темнее, Что такое дух меча Демона небес? Неважно, кем он когда-то был. Это лишь яйцо, которое так и не смогло вылупиться. Если бы не жертва приношения Демона небес, превратившая его в клинок, он бы никогда не увидел этот мир. Став духом меча, он лишился своего слабого тела и стал бессмертным. Он прекрасно освоился в мире людей. Ах, да, он даже занял пост директора Гуна. Думаете, он жертва? Что до меня, то я всегда относился к растительному классу к мусору. Но теперь я избавлюсь от этой бесполезной плоти и тоже стану духом. Я заполучу силу жуткую, кроме того, тысячи лоз, что опутывают этот мир, всё это тоже я. Если это моя повинность, так почему бы не сбросить её с себя? И что значит не желает существовать в своём теле? Директор Гун, в чём разница между вашей ограниченностью и представлениями древних о том, что тело принадлежит родителям? Треножник неба и земли, казалось, услышал его слова. Откуда ни возьмись, налетел сильный ветер, и огромный бронзовый котёл загудел. Тело Ло Цуи Цуя превратилось в кусок сушеного бекона. Он паник, а его поросшие лозами руки и ноги ушли глубоко под землю, во тьму. «Он висит здесь уже давно», — констатировал Сюань Цзы, коснувшись Ло Цуи Цуя рукавом пальто. «Это началось до того, как я пришел в отдел восстановления. Он не мог так измениться прямо у меня под носом». Если дело касается треножника неба и земли, такой не увидеть рентгеновским зрением. Ха, вот уж правильно говорят: в этом году ты бьёшь гусей, а в следующем они выклюют тебе глаза. Свинь зы замолчал, и ответом ему стала тишина. Оглянувшись, он увидел Шан Лин Юаня, стоявшего на коленях среди зелёных листьев. Его величество медленно гладил исцарапанными пальцами кости, скрытые под пышной растительностью. По его лицу нельзя было понять, о чём он думал. Лин Юань, посмотри сюда, Сян Зы подошёл ближе и уверенно ткнул себя пальцем в грудь. Может, лучше погладишь это? Я тёплый, гибкий и приятный на ощупь, хотя я Эта священная птица тоже считает, что посмертный рост явления невероятное. Этот скелет вырос таким большим, но это ведь просто тело. Шэн Линюань пришёл в себя и не смог удержаться от смеха. А люди, державшие дом птиц, утверждали, что эти маленькие крылатые существа очень ревнивы. Чем умнее птица, тем она осторожнее их почти невозможно игнорировать. Если птица чувствовала, что кто-то другой отнимает положенное ей внимание, она начинала хлопать крыльями и громко петь, чтобы снова вернуть к себе интерес. Будь это просто тело, они не стали бы его прятать. Мёртвые не растут, они могут только разлагаться. Обычные кости не смогли бы развиться из крохотного малыша до такого гиганта произнес Шэн Линь Юань. «Но ведь это нельзя назвать жизнью», — горько улыбнулся Сюань Цзы. «Даже обглоданные куриные кости не так чисты, как эти». Шэн Линь Юаню нечего было на это ответить. «Но что за болтун? Ты знаешь, что за ритуал?» Похоже, этот Сцендапсус, проросший сквозь треножник неба и земли и пригвоздивший меня к Ло Цуицую, то есть мои древние останки, что продолжили расти даже после смерти, все это очень похоже на то, как они пригвоздили меня к тебе во время жертвоприношения демона небес. Сюаньзы с осторожностью обыскал тело Ло Цуицуя. Даже Сцендапсус, «Поза та же самая, вот только что-то я не вижу вокруг жертвенных надписей». Шэн Линь Юань на мгновение задумался. «Я слышал, не знаю, правда ли это, но говорят, что в треножнике неба и земли царит хаос. Небо и земля, инь и ян, боги и демоны, вода и огонь, здесь все взаимосвязано. Треножник может объединить в себе весь мир». «Ага», — непонимающе протянул Сюань Цзы. Шен Линь-Юань нервно сжал кулак, но ощутил лишь слабость в мышцах. Он только слегка поцарапал ладонь, но она все продолжала кровоточить. Человеческие руки такие нежные. «Существуют массивы, способные подавлять силу заклинателей и демонов. Мне знакомы некоторые из них, но эти массивы были созданы людьми». Нельзя превзойти законы небес, как нельзя без последствий подавить темную энергию. Если только это не — начал было Шенлин Юань. Значит, что-то здесь обладает истинной силой Чи Юань. Взгляд Сюань Зы упал на огромный птичий скелет. Постой-ка, то есть после гибели клана Джу Цюэ власть над Чи Юань перешла к этому... Этому на это... Теперь понятно, почему его останки не сгнили после смерти. Более того, они еще и выросли. Клан Жу-Тюэ были истинными хранителями огня Чи-Юань. Потому все, кто оказывался здесь, будь то демон, считавшийся частью Чи-Юань, или фальшивый и ни на что негодный хранитель огня, становились обычными смертными». Вероятно, Цзюсю не ожидал, что после гибели весь клан Джу Цюэ окажется у него в желудке. Он так усердно ел, но все же не смог преодолеть законы небес. Сила Чи Юань скорее обрушилась бы на полумертвого духа, чем перешла к нему. — Это слишком странно! — Цзюань Цзы вздохнул и внезапно кое-что вспомнил. В этом скелете вся сила Чиюань, а треножник неба и земли способен объединить все сущее. То есть, твою мать, теперь Ло Цуй Цуй косвенно получил контроль над Чиюань? То, что Цзюсюнь пытался сделать в прошлом, теперь может завершиться успехом. Но если это случится, новой сущностью короля демонов станет золотистый Сциндапсус? Это уже слишком. — Длиннолицый! — Ты, этот глупец, пригвоздил себя к треножнику неба и земли, — ошеломленно выдохнул Шан Линь-Юань и тут же усмехнулся столь искренним и добрым мыслям. Он родился со способностью к неудержимому словно у дерева росту. Конечно же, ему хотелось поскорее избавиться от неё, и тот, кто называет себя Дзюсюнем, обманул этого простака, заставив его пожертвовать своей жизнью. Когда печать Чюань падёт, он поглотит этот сциндапсус, ведь именно это он однажды и сделал, поглотил божественную птицу Джутсюя, чтобы обрести власть над Чюань — Ваше Величество, не могли бы вы перестать звать его глупцом? Как бессердечно ругать мертвого? — неловко осведомился Сюань Цзи. — И почему все эти заговорщики такие ужасные? — Печать из костей Джу Цюя еще не сломана, — уверенно отозвался Шен Линь Юань. Маленький демон Полукровка, он мало на что способен. Даже если бы он пожертвовал своей жизнью, чтобы слиться с костями Джутсюя, у него всё равно не хватило бы сил, чтобы поделиться ими. Потому сначала им нужно было найти способ сломать печать. Ты когда-нибудь пытался сделать это самостоятельно? Случалось ли такое, что кости Джутсюя ломались кем-то извне? «Да, но не особо часто. Для этого должны совпасть три обстоятельства — война, стихийное бедствие и гибель половины населения страны», — ответил Сюань Цзи. «Чьюань — мощный источник темной энергии, ведь так? Если в мире будет неспокойно, Чьюань будет резонировать с ним через печать. Это и станет причиной ее разрушения». Из тридцати шести костей осталась лишь одна — Печать сильно ослабла, и демоны приготовились к решительным действиям. Вот только маловероятно, что в ближайшее время разразится катастрофа, способная убить миллионы человек, если только на землю не рухнет огромный метеорит. Так гнилая деревьяшка, называвшая себя Дзюсюнем, изо всех сил старался поглотить трёх бедствий. Да так переусердствовал, что едва не поглотил сам себя. Вряд ли он хотел стать дровами для пробуждения Чи-Юань. Но что, если найдется способ излить в Чи-Юань людское недовольство? Ло Цуй-Цуй использовал ревербератор, чтобы поссорить обычных людей с особенными. При обострении конфликта страх перед неизвестным обратится в ненависть. Всё больше и больше человек будут соглашаться с бессмыслицей, распространяемой ревербераторами. Со временем к ним присоединится весь оставшийся народ, и с каждой минутой резонанс будет становиться всё сильнее и сильнее, пока